Глава 6.5 Это несколько неожиданно, но давайте поговорим о мальчике, известном как Клифф Гримуар. Клиффу сейчас 13 лет, и по возрасту он как раз в промежутке между Эрис и Рудеосом. Когда он был еще слишком юн, чтобы понимать, что происходит, он оказался в детском доме. Этот детский дом был в Милишооне, можно сказать, он был символом престижа и авторитета религиозной организации Милиса. Тут не было никаких проблем с управлением, и дети росли без забот, а потом направлялись к приемным родителям. Когда Клиффу было пять, он был усыновлен своим приемным отцом. Это был пожилой человек по имени Гарри Гримуар. Он был личностью, занимающей высокое положение в церкви Милиса Еще до того, как он был усыновлен Гарри, Клифф прошел специальное образование для одаренных детей. Всего за несколько лет он достиг продвинутого уровня в исцелении, магии лечения, болезней и ядов и призыве. И в атакующей магии тоже. Он достиг среднего уровня во всех стихиях. А в магии огня он был еще более искусен и достиг в ней продвинутого уровня. Клифф был гением. Похвалы сыпались на него со всех сторон. Однако, в отличие от Рудеоса, сохранившего память о прошлой жизни, клиф совсем обнаглел. Он стал слишком самовлюбленным, думая, что нет никого лучше него. В любом случае, среди его сверстников в классе не было ни одного, кто мог бы использовать столько разнообразной магии, как клиф. Были те, кто достиг уровня святого в исцелении. Были те, кто достиг уровня святого в магии исцеления, болезни и ядов. Однако никто не достиг продвинутого уровня сразу в трех областях. Из-за подобной разносторонности были те, кто уже прозвал его мудрецом. Клифф возгордился, только сильнее. Постепенно он перестал слушать учителей. В будущем клифу придется пойти по стопам своего приемного отца. клиф тоже понимал это. Но даже так он мечтал стать искателем приключений. Почему именно с искателем приключений? Все благодаря дням, проведенным в приюте. Многие покинули детский дом, стали искателями приключений. Если детей в приюте не забирали до 10 лет, Их отправляли в школу, управляемую церковью Милиса и там они обучались еще пять лет. Скажем, фехтованию или магии, это было в основном боевое обучение. И вот так они тренировались, чтобы потом отыскать работу, соответствующую их талантам. Тем, кто преуспел не только в учебе, но и в фехтовании и магии, могли стать даже рыцарями. Однако большинство становилось искателями приключений, как и результат немаломестных искателей приключений были выпускниками детского дома. И эти выпускники изредка навещали свой детский дом. Наряду с приветствием своих старых учителей, они нередко рассказывали забавные истории о своих приключениях юным детдомовцам. Слушая их, Любой бы бы стать искателем приключений, и Клифф не был исключением. Конечно, Клифф даже не думал, что его мечты могут осуществиться, хотя он и желал этого. Он уже давно понял, в каких обстоятельствах оказался. Для сироты эгоизм недопустим. Он терпел. Действительно, поначалу. Однако из-за столь же жесткого образа жизни, обида стала копиться в сердце клифа. А поскольку похвалы продолжали сыпаться на него, он вырос весьма высокомерным. В один прекрасный день Клифф просто сбежал из дома и задумал зарегистрироваться в качестве искателя приключений. Это было небольшим тестом его силы. Даже среди его учителей были бывшие искатели приключений, хваставшиеся своим прошлым. «Когда я был молод, во что бы то ни стало хотел пережить что-то подобное», — говорили они. Он подготовился. С посохом, подаренным клифу приемным отцом на десятилетие, в руке он покинул святой район и вошел в район Искателей Приключений. По пути он купил мантию, подходящую для мага. Она была синего цвета и направился в гильдию Искателей Приключений. Если бы он зарегистрировался как целитель, церковь, вероятно, бы сразу его отыскала. Однако, если зарегистрироваться в качестве мага, то все должно быть в порядке. Искренне веря в подобную глупость, он закончил регистрацию. И вот так он стал Искателем Приключений, как все остальные. «Великое приключение ждет меня в мире, которого я никогда не видел», – подумал он и осмотрел окружающие волнения. Тут было полно мускулистых людей. Он понял, что большинство тут воины или фехтовальщики. Клифф слышал от выпускников приюте, что любая группа отчаянно нуждается в умелых магах. Вот почему он думал, что если она магом, тут же сможет присоединиться к группе. Клифф просто пропустил мимо ушей разговор о рейтингах. Он до сих пор думал, что группы собираются независимо от уровня. Конечно, ему отказали тупо отказали. Снова и снова отказывали. На четвертый раз терпение клифа подошло к концу. Почему? Ну почему меня не берут в группу? Как я уже сказал, ваш рейтинг слишком низкий. Да что с моим рейтингом? Я на самом деле обладаю силой, достойной рейтинга А. Я же уже сказал, что раз уж тут ничего не поделать, я соизволю присоединиться к вам, разве нет? И что это было? Не зарывайся, щенок. Ты думаешь, маг вроде тебя сможет выиграть в бою на столь близкой дистанции? Вы все равно не годитесь ни на что, кроме как размахивать мечом. Это вы тут зарываетесь. Ты чертов щенок. клифа схватили за воротник, и он уже думал показать свою настоящую силу, чтобы как-то их отогнать. Стойте! Это уж слишком по-детски, знаете ли. Тем, кто прервал их, была рыжеволосая девушка, примерно возраста клифа Вернемся немного назад во времени. Эрис Бареас Грейрот направила свои стопы в сторону гильдии искателей приключений. С точки зрения стороннего наблюдателя, ее улыбка была весьма довольна, и она быстро шла по главной улице. Она была одета в свой обычный наряд искательницы приключений. Поверх плотной одежды была накинута меховая броня. Поверх меховых штанов красовались сапоги, сделанные из тонкого, но весьма прочного материала. На бедре висел меч, и с первого взгляда было ясно, что она фехтовальщица. Она не одела свой уже привычный капюшон. Если она покажется в нем в гильдии искателей приключений, ее могут по ошибке принять за мага, и всякие люди начнут прессовать к ней. Она пережила такое уже бесчисленное количество раз в прошлом году. И вот Эрис уже стоит перед гильдией. В Мелешионе гильдия искателей приключений располагалась в самом конце главной улицы, как и ожидалось, а штаб-квартиры... Это было самое большое здание в районе искателей приключения. Не особо впечатленная внушительными гигантскими воротами, Эрис вошла внутрь. Осматривая огромный вестибюль, она неосознанно скрестила руки на груди. Во всяком случае, он был даже больше банкетных залов в Роа. Не стоит и говорить, что он был самым внушительным среди всех, что и довелось видеть до сих пор в здании гильдии Искателей Приключений. Если бы она была простой юной девушкой, что только что стала Искательницей Приключений, выйдя в столь просторное помещение, она может и оробела бы. Однако это была Эрис. Она уже достигла рейтинга А, опытная Искательница Приключений, так что она сразу направилась к своей цели. Это была доска с вывешенными квестами. Она была куда больше обычных и была просто переполнена прикрепленными заданиями. Она посмотрела на них, скрестив руки. В этот раз она не искала привычные для себя запросы Б уровня, а обратилась к разделу с заданиями Е e уровня. И там принялась выискивать задания, помеченные как общедоступные задания. Такие задания, появляющиеся периодически, выдавались самим государством. Плата была пониже, но из-за их срочности их могли брать искатели приключений с любым рейтингом. Причина, по которой Эрис раньше не видела таких на демоническом континенте, была в том, что там просто не было никаких государственных достойных упоминаний. И среди всех прочих заданий Эрис наконец удалось выделить то, которое она искала. Уровень общедоступная, работа истребление гоблинов, награда 10 медных мелисианских монет за каждое ухо, Подробности работы. Снижение поголовья гоблинов. Место. К востоку от Милишиона. Длительность не ограничена. Крайний срок нет крайнего срока. Имя работодателя – святые рыцарские ордена Милиса. Примечание. Новичкам стоит опасаться хоб-гоблинов, которые иногда там встречаются. Дополнение. Просьба не срывать этот запрос, а просто принести собранный уши к стойке. Гоблины – это монстры, которые появляются только в лесах и на равнинах. Хотя они гуманоиды и могут использовать простое оружие, они не способны понимать человеческую речь. Когда их немного, вполне можно не обращать на них внимания. Но если так поступить, их число стремительно возрастет, и они начнут нападать на окрестные деревни. Они как крысы, так сказать. Как бы то ни было, поскольку они обитают в лесах и их окрестностях, то служит естественная защита против вырывающихся из леса монстров посильнее. К тому же гоблины слабы, и даже мальчишка, кое-как владеющий мечом, сможет справиться с ними один на один. Пользуясь этим, гильдия искателей приключений подготовила награду, как раз подходящую для новичков, и размещала такие запросы на истребление гоблинов, как своего рода подготовку к более серьезным заданиям. Также, хотя Эрис не знала этого, гоблины частенько использовали в пытках для шпионов из других стран. В силу вышеупомянутых причин, популяцию гоблинов в Милисе старательно поддерживали на среднем уровне. Итак, зачем же Искательница Приключений с рейтингом А вроде Эрис, которая могла с легкостью одолеть среднего Искателя Приключений C уровня голыми руками, и часть силы, давно уже признана Руджардом, браться за такой квест на столь позднем этапе карьеры Искательницы Приключений? На то было две причины. Первая в том, что это было просто мечтой Эрис – В прошлом Эрис хоть и ненадолго, но посещала школу. Мальчишки из ее класса часто собирались группами и оживленные о чем-то болтали. И самой популярной темой было, что они станут делать, если станут искателями приключений. Первым делом начнутся охота на гоблинов, а накопив на этом денег отправятся в путешествие на юг центрального материка, где прославят себя в подземельях и заданиях высочайшего уровня. Эти разговоры были своего рода мечтами. Эрис, которая постоянно слушала все это, прониклась желанием того же однажды поступить так. Ее желание все росло, и однажды она подошла к этим весело болтавшим мальчишкам и сказала, что тоже хочет к ним присоединиться. В итоге, по многим причинам, они повздорили, и она побила троих из них. После чего она бросила школу и повстречала Гислен, и каждый раз после разговоров с ней, ее мечты об искателях приключений становились все сильнее. Повстречав Рудеуса, ее захватила мечта отправиться на поиски приключений вместе с ним. Она будет его фехтовальщицей, а он ее магом. И они бросят вызов подземелям, только не вдвоем. Однако, когда она отправилась в настоящее путешествие, все оказалось не так, как в ее мечтах. В частности, Рудеос оказался куда более хладнокровным и расчетливым, чем она себе представляла. Из-за крайней опасности они так и ни разу не приблизились к подземелям. Если бы она предложила ему походиться на гоблинов, он, вероятно, спросил бы, ради чего? С удивленным выражением, Эрис уже стала искательницей приключений, что смогла покорить демонический континент в конце концов. Рудеус просто не сможет понять, какой смысл охотиться на гоблинов теперь. Но если отложить это в сторону, охота на гоблинов была номером один в списке вещей, которыми я хочу заняться, когда стану искательницей приключений. Даже если в этом уже нет особого смысла, это было что-то, что ей хотелось бы попробовать. Такова первая причина. А вторая причина – это это секрет. Интересно, смогу ли я вернуться до заката? Смотря на развешанные задания, Эри задумалась о времени, которое потребуется на дорогу туда и обратно. В этот раз ей придется добираться пешком. Было еще утро на данный момент, но лучше не тратить свободное время попусту. Кстати говоря, с заданиями уровня F с краю доски объявлений была прикреплена памятка. Беженцам из региона Фитоа просьба обращаться по следующим адресам. Не читая оставшийся, Эрис отвела взгляд, она уже видела такую в святом порту. Руди ничего не говорила о проблеме региона Фитоа. Эрис подумала, что Рудеус просто внимателен к ней и, несомненно, просто не хочет заставлять ее беспокоиться. То, что сегодня не разделились, вероятно, как раз значило то, что он собирается разобраться со всем этим. «Я просто не разбираюсь в таких сложных вопросах», — подумала Эрис. «Даже если я не слишком глубоко задумываюсь обо всем этом, Рудеус, вероятно, уже обо всем думал». И он обязательно все должным образом обсудить когда придет время, думала она. Эрис и представить себе не могла, что Рудеус может такого не знать. Итак, подтвердив взятие заданий в приподнятом настроении, Эрис уже готовилась покинуть гильдию. Осталось только пойти на восток и там поохотиться на гоблинов. Учитывая текущий энтузиазм, Эрис могла бы даже полностью уничтожить одного или два гнезда. Ничто не могло ее остановить. Пора пить реквием для этих жалких гоблинов. Почему? но ну, или так казалось, но внезапно, услышав крик, Эрис остановилась. Это был голос молодого юноши. Она кинула небрежный взгляд в сторону источника. Юноша окружен мужчинами раз в два выше него. «Ну почему меня не берут в группу?» Вопящий юноша был одет в синюю мантию, он был несколько ниже Рудеуса, его волосы были темно-коричневыми, на глаза падала длинная челка. Его посох был совсем не так прекрасен, как Аквахертия Рудеуса. Однако, судя по размерам магического кристалла, видно было, что этот посох сделан из весьма ценных материалов. «Моя семья выше по положению, чем его, да?» – естественно, подумала Эрис. «Я на самом деле обладаю силой, достойной рейтинга А. Я уже сказала что раз уж тут ничего не поделать, я соизволю присоединиться к вам, разве нет?» Из-за такой высокомерной манеры говорить, мужчины, естественно, почувствовали раздражение. Даже Эрис влепила бы ему, если бы он ей сказал такое. «И что это было? Не зарывайся, щенок! Ты думаешь, маг вроде тебя сможет выиграть в бою на столь близкой дистанции? Вы все равно не годитесь ни на что, кроме как размахивать мечом. Это вы тут зарываетесь. Ты, чертов щенок!» Даже будучи схваченным за воротник, юноша все равно проявлял хладнокровие. Однако Эрис не упустила из виду, что его колени задрожали, пусть и слегка. Эрис небрежно подошла и встала между ними. «Стойте! Это уж слишком по-детски, знаете ли!» Если бы Родеус был тут, он смотрел бы на такое в крайнем удивлении. По-детски. Нельзя даже вообразить такое, что эти слова были сказаны привычно Эрис. Эрис сама всегда шла на поводу у своего, стр... у своего настроения. «Я искательница приключений с рейтингом А, так что я выше этого разозленного мужчины. Мужчина пристает к новичку, и я должна вмешаться, ведь круто?» На этот раз это было вот такое настроение. «Тсс, ты права, мы повели себя по-детски». Мужчина тут же убрал руки от мальчика. Эрис же уже полагала, что придется вступить в драку с мужчиной, так что была слегка разочарована. «Идем, ребята!» Мужчины ушли, и только юноша остался. Самодовольным видом Эрис ждала благодарности от него. «Спасибо, что спасла меня. Кто ты? Я не так уж известна. По крайней мере, скажи свое имя». «Хорошо, давай сойдемся на Руджерде из смертельного тупика». Эрис думала, что разговор пойдет примерно вот так. Кстати, именно так время от времени поступал Рудеус. «Я не просил ничьей помощи, знаешь ли». Когда юноша выплюнул эти слова, гордое выражение на лице Эрис застыло. «Со своей магией я с легкостью разобрался с кем-то их уровня. Не вмешивайся по собственной приходи в чужие дела, уродина». Парню повезло, мальчишка вырубился после первого же удара, и не только в этом, те мужчины все еще были поблизости, и только благодаря их отчаянным усилиям удалось остановить разъяренную Эрис, иначе безо всяких сомнений мальчишка навсегда бы распрощался бы с теми двумя шариками, что ценнее жизни для каждого мужчины. Несмотря на то, что чувствовал легкое недовольство, Эрис все же направилась к вратам Мелешиона, хотя она была человеком, что не привык долго горевать, она все равно до сих пор была несчастна. Что же касается причины. «Подожди, пожалуйста, постой!» Тот юноша, уже пришедший в себя после нокаута, увязался за ней. «Я извиняюсь за недавнее, я, я был просто в замешательстве от шока!» Юноша сказал это вежливо, склонив голову. Вот за этого настроение Эрисы можно было назвать слегка недовольным. Этот мальчишка чудом остался жив. Однако, не потеряв сознание после первого же удара, вряд ли он смог бы вот так энергично бежать за Эрис. «Я Клифф! Клифф Гримуар!» «Я Эрис!» Эрис решила отказаться от использования имени смертельного тупика. Ей не хотелось сообщать имя Руджерда человеку, которого она избила из раздражения. «Эрис-сан, какое чудесное имя! Этот наряд говорит о том, что ты фехтовальщица, верно? В любом случае, давай создадим группу вместе!» Клифф все мешался под ногами, все болтая и болтая. Эрис уже захотелось просто поддаться порыву и врезать ему, но ее это все уже слишком утомило. «Не хочу!» Она гневно развернулась и пошла прочь. Честно говоря, она впервые сталкивалась с таким человеком. Он все равно пытался преследовать ее, даже будучи побитым. Из всех людей, что она знала, так поступил лишь Рудеус. «Вот как? Тогда прошу, позволь мне хотя бы оказать тебе поддержку со стороны. Люди называют меня зарождающимся мудрецом. Я определенно буду полезен, если бы Рудеус был здесь. В каком месте ты зарождающийся мудрец? В яйцах? В лучшем случае ты просто яйцо. Ты чертов девственник». Он, вероятно, бы просто выплюнул такие оскорбления в сторону мальчишки. По крайней мере, в мыслях. Эрис не стала перебегать столь вульгардым ругательством. И «Если ты яйцо, то может не разбить тебя и поджарить на раскаленных камнях?» Вот все, что она подумала. «Не думаю, что ты когда-либо встречала мага, столь же сильного, как я, Эрисан В любом случае, я сильнее любого вашего мага с рейтингом «А» в конце концов». После сказанного Эрис почувствовал еще большее раздражение. Для нее сильнейшим магом был никто иной, как Рудеус. Рудейлс был настолько умелым магом, что даже Руджерт признал его. Хотя его рейтинг был как раз А, его и сравнить было нельзя с прочими обладателями такого ранга. «В любом случае, ты убедишься в этом собственными глазами. Тогда и посмотрим». Эрис закончила раздумья. «Отлично, тогда идем». «Да». И вот так Эрис и Клифф отправились охотиться на гоблинов. Семеро гоблинов были сожжены до тла мгновения ока. «Как тебе такое?» «Это было удивительно, правда?» «Средний маг не способен сделать такое, знаешь ли». С выражением лица, прямо вопившим «ну как тебе», Клифф окинул взором уничтоженных гоблинов. Гоблины были превращены в сплошной уголь. В таком состоянии уже невозможно было собрать их уши. Вот как? Вовсе ничего удивительного. Это был не блеф. Эрис искренне чистого сердца думала так. Продвинутая магия огня, нисходящее пламя. Эрис уже видела, как Рудеус пользуется таким прежде. Он не тратил время на долгие заклинания, как лиф И оно было куда более мощным, чем у Клифа. Однако Рудеус никогда бы не воспользовался такой магией против таких слабых противников, как гоблины. Будь это Рудеус, он никогда бы не совершил такую ошибку с потерей гоблинских ушей. К тому же, пока он читал заклинание, Эрис пришлось самой отвлекать на себя всех гоблинов, и поскольку он даже ничего и не сказал перед началом заклинания, она чуть сама не угодила под его атаку. Будь это Рудеус, просто невозможно было бы, чтобы он сделал с ней то же столь опасное, как это. «Эрис Сан, похоже, ты не слишком много знаешь о магии, да? Просто послушай, хорошо? В первую очередь, магия – это нечто». Клифф начал долго и нудно объяснять, что такое уровень владения магии от начального до продвинутого, и что то, что он использовал, относится к продвинутому уровню, и что продвинутой магии даже далеко не все взрослые способны воспользоваться. Естественно, Эрис все это уже знала. Это же все-таки обсуждалось на уроках Рудеуса. И не только в этом дело. Уроки Рудеуса были раз в десять проще для понимания, чем эти объяснения клифа «Теперь ты понимаешь, какой я удивительный? Может, все-таки врезать ему?» – задумалась Эрис. Даже если это была охота на гоблинов, о которой она так долго мечтала, этот парень все портил. Поэтому Эрис приняла свою гордую позу со скрещенными руками и безжалостно ответила. «Достаточно. Похоже, ты бесполезен, так что просто иди домой». Будь это Родеус, он, вероятно, решил бы временно отступить. Однако, похоже, что Клифф совершенно не умел читать настроение. «Да что ты такое говоришь?» У тебя были проблемы с тем, чтобы отбиться всего от нескольких гоблинов. Не может быть, чтобы ты смогла справиться с этим в одиночку». Прежде чем он успел заметить, ее кулак уже устремился в его сторону. Клифф тут же схватился за лицо, из его носа хлынула кровь. Он тут же применил магию исцеления, чтобы остановить кровь. «Что ты творишь?» Эрис презрительно цыкнула языком. Поскольку она не могла просто бросить его без сознания здесь, она обошла с ним полегче. Но в результате он только еще больше обнаглел. «Да, я, конечно, понимаю. Ты сильная, Эрис-сан. Это я действительно понимаю. В таком случае, давай отправимся в вглубь леса на этот раз. Я просто не смогу показать тебе свою истинную силу в таких жалких битвах с гоблинами, в конце концов». За его словами не было никаких скрытых мотивов. Он действительно просто хотел показать Эрис, какой же он замечательный. Однако, это был не тот случай, когда парень стремится показать себя с лучшей стороны девушки которую любит. Он просто хотел, чтобы Эрис начала восхищаться его крутостью. «Углубляться в лес – плохая идея». Коротко ответила Эрис. Забираться в вглубь леса – плохая идея. Рудеев всегда это говорил. Более того, Руджер был с этим согласен. Так что Эрис послушно следовала этому правилу «Я думал, ты окажешься последним человеком, про которого я скажу такое, но Эрис сан. Ты что, испугалась?» «Я не испугалась». К сожалению, Эрис была еще и простодушной девушкой. Ее легко было раззадорить, используя подобные фразы. Это было неприемлемо – позволить кому-либо смотреть сверху вниз на семейство Бореаса. Тем более, такому новичку-искателю приключений. «Вглубь леса? Верно! Идем!» И вот так эти двое направились в самую густую чащу леса. «Даже если мы углубились в лес, поскольку это милис это не такая уж и проблема, да?» Даже произнося это, Эрис не прекращала рубить монстров под названием Утаны. «Это были монстры всего лишь Д-уровня, так что они были не ровнее. Эрис. Верно, они мне не ровня». Гордо отозвался Клифф, убивая утанов Танов магии ветра среднего уровня. И вот так они быстро продвигались все дальше в глубь леса. Внезапно Эрис вскрикнула. «Что такое Эрис Сан?» Самодовольным видом Клифф тут же устремился к Эрис. У той было откровенно несчастное лицо. Она скрестила руки, расставила ноги пошире плеч и уставилась на клифа, гордо задрав подбородок. «Эй ты! Ты знаешь, в какой стороне находится город? Не знаю!» Естественно, не было никакой возможности, что Клифф может знать такие вещи. «Поскольку не сделали все благодаря внезапному порыву, они не взяли с собой никакой экипировки, нужной для похода в лес». «Ясно, тогда мы потерялись, да?» Эри спокойно заявила это. Клифф хранил молчание, а затем он быстро смирительно побледнел. «Ж -ж -ж -ж -ж, «Что же нам делать?» Эрис хранила молчание, так что Клифф подумала, что у нее есть какая-то идея. Однако в глубине души Эрис тоже подумала, что ситуация на редкость плохая. Если двое ее спутников узнают, что она умудрилась заблудиться в лесу, они будут шокированы. Они точно будут шокированы, узнав, что она совершила такую глупость во время охоты на гоблинов. Однако она не собиралась этого показывать. Леди из рода Гререт всегда должна оставаться спокойной. «Клифф, взлети ненадолго в воздух и посмотри, в какой стороне находится город». «Да каким образом я вообще могу сделать что-то подобное? Рудеус смог бы!» «Рудеус? Кто это? Мой учитель!» «Э?» Эрит вздохнула. «Даже если не начнут спорить, в этом не будет никакого смысла». «Что же мне тогда делать в таком случае?» Потом она вспомнила, что этому в свое время обучил ее Гисла на случай, если она потеряется. «Если она помнит правильно, нужно собрать дров и разжечь огонь. Дым понимется в воздух, и его будет видно издали». «Однако, кто сможет увидеть его?» Руджер сказал, что у него сегодня есть дела. Рудео заявил то же самое, никто не заметит. В какой-то момент Эрис бессознательно скрестила руки на груди и приняла свою гордую обычную горделивую позу. Но уголки ее губ опустились. Затем она прикрыла глаза и хорошенько задумалась. Гислин часто говорила, что в трудном положении особенно важно сохранить спокойствие. Поэтому не важно, что это за ситуация. Она никогда не впадала в панику. «Эм, Эрис-сан, что нам делать?» «В этом лесу должны быть и другие искатели приключений». Я «Ясно, если они помогут нам, давай их поищем». Клифф взволнованно забегал вокруг, однако Эрис не двинулась. Руджер обучил ее этому, что в таких ситуациях не стоит суетиться. Так что не суетясь, она пыталась ощутить присутствие кого-нибудь еще. Ее также обучили способом такого поиска. Даже не обладая третьим глазом, она могла слушать окружающие звуки, не хуже, чем чувствовать потоки маны. Хотя Эрис еще не хватало опыта, она практиковалась ежедневно. «Эрис сан? Тихо!» Эрис глубоко вздохнула и, все еще закрыв глаза, сосредоточила свой разум на поиске. Звуки леса, звук шелест листьев, трущихся друг от друга, звуки животных, звуки насекомых, а затем едва слышимые звуки, сталкивающиеся оружие. «Я нашла их сюда!» Мгновенное решение, мгновенное же последовавшее действие. Без колебаний Эрис двинулась на звук. «Что такое? Что ты нашла? Люди в том направлении! Но как? Я ощутила их присутствие!» «Твой учитель обучил тебя и такому?» Когда ее спросили, Эрис ненадолго задумалась. «Руджер, ты ее учитель. Учитель же, верно? Хотя и не столь близкий, как Гистлен, он тоже научил меня многим вещам. Так что он мой учитель. Нет, думаю, его можно даже назвать моим мастером». «Верно. Он весьма впечатляет, этот ваш Рудеус». «Хм? Верно, Рудеус впечатляет». Даже не задумавшись, почему в разговоре вдруг всплыло имя Рудеуса, Эрис продолжила свой путь. Они выбрались из леса, в тот же миг они заметили перевернутую карету, запряженную лошадьми. «Ложись!» Эрис тут же схватила клифа за голову и прижала к земле. Сама она опустилась на корточки, пытаясь разобраться в ситуации. Там стояло шесть человек. Один из них был рыцарем в полном доспехе. Рыцарь прижимался спиной к дереву, выставив меч для защиты. Там же стояли еще мужчины с головы до пят, облаченные в черное. Их было, соответственно, пятеро. Они плотным кольцом окружили парня. Рядом валялось три тела. Все они были одеты в доспехи, в те же доспехи, что и окруженный рыцарь. Медленно мужчины все стягивали кольцо вокруг рыцаря, хотя у него еще был шанс, почему же рыцарь не убегает. Рыцарь был прижат спиной к дереву, и если присмотреться, его основание скорчилась девушка. Ее лицо было полно тревоги, и отчаяние все промокло от слез. «Эрис-сан, эта броня значит, что рыцарь принадлежит к ордену храма!» Сообщил Клифф шепотом, сердце Эрис забилось быстрее, орден храма, она слышала о нем, один из трех рыцарских орденов милиса элитная группа, чье назначение защищать страну, орден церкви, распространяющая учение милиса по всему миру, что сделало их известной их силу, действующий подобно наемникам, орден указания и, наконец, ветвь, борющийся против ереси инквизиции, чье название синоним кары для эритиков, орден храма, соответственно, в ордене церкви носили белые доспехи, В ордене указаний носили серебряные доспехи. В ордене храма носились синие доспехи. Хотя рыцарь был далеко его небес на голубую броню было видно даже отсюда. Ошибки быть не могло. Тот, кого сейчас загнали в угол, был рыцарем храма. «Ублюдки! Вы же знаете, кто эта леди, не так ли?» Когда раздался этот голос, в мгновение стало ясно. Загнанный рыцарь – женщина. Мужчины переглянулись, а затем внезапно расхохотались. «Это же очевидно!» «Тогда почему?» «Это ведь и так понятно, верно?» блюдке вы из фракции Папы?» Эрис не понимала суть их разговора, однако она понимала, что эти одетые в черные парни, похоже, плохие ребята, и не собираются убить эту девушку. Эрис опустила руку на меч, висевший на поясе. Клифф тут же спросил, «Шо-шо-шо, что ты собираешься делать, эрис -сан? Ты только посмотри на ситуацию, это плохо. Эта девочка – храмовая жрица, говорят, она одна из кандидатов на пост следующего Папы». Другими словами, эти одетые в черные мужчины, безусловно, отряд убийц, нанятым текущей папа милиса Они все умелые бойцы. Даже для нас нет ни шанса на победу. Эрис даже не задалась вопросом, откуда Клифф так много знает об этом. Все, о чем она могла сейчас думать, это то, что если Эрис не спасет девочку сейчас, та будет убита. К тому же Эрис была членом смертельного тупика. Если она бросит ребенка на произвол судьбы, то потом не сможет посмотреть лицо Руджерду. Руджерд тоже всегда говорил, что стоит помогать окружающим. «Давай просто спрячемся и позволим им сделать это. Уже слишком поздно, нас уже заметили». Эрис понимала. Один из мужчин заметил их еще когда она толкнула клифа на зим. Она не знала, о чем тот мужчина думает. Однако в любом случае Эрис решила взять инициативу на себя. «Можешь продолжать прятаться здесь, Клифф?» э «Эрис-сан!» Эрис вытащила меч в тот же миг, бросившись к ним. Мгновенно одетые в черные мужчины рассредоточились. Однако слишком медленно. Движения Эрис оказались куда более ловкими, чем мужчины ожидали. Продвинутый удар стиля бога меча – беззвучный меч. Эта техника была пониже уровнем, чем меч света, прием в котором в меча не издает ни звука. Благодаря Гислан и Руджерду мастерство Эрис во владении мечом стремительно улучшалось. Меч вошел одному из мужчин в плечо, с легкостью разрубив ребра. Идеальный разрез развалил его на куски, пройдя от плеча через все тело. Даже не дрогнув после своего первого убийства, Эрис тут же направила меч в сторону следующего противника. Мужчины попытались окружить Эрис, однако ее движения все равно были быстрее. Руджерт прочел ей немало лекций о том, как поступать, когда тебя окружат множество противников. Многие монстры нападают на своих врагов стаями. Вся суть теории заключалась в том, чтобы убить их до того, как тебя окружат. В мгновение ока еще один из одетых в черный мужчин был повержен. Оставшиеся дрогнули. Ритм движения Эрис был рваным, и после подготовительных движений, которые они даже не могли уловить, она наносила новый удар. Поскольку с ее атаками было сложно справиться, даже когда мужчины посвятили себя только уклонению, они все равно не могли ничего поделать, кроме как защищаться. Однако эти люди были профессионалами. Пусть им и пришлось пожертвовать одним человеком, они смогли окружить ее. Двое мужчин бросились на Эри с небольшим интервалом. Они были быстры. Однако не так быстры, как Руджерт. А их командой тактика была далеко для стальных койотов с демонического материка. Их взяли тепленькими. «Ой, этих ребят кинжалы, пропитаны ядом, будь осторожнее!» Рыцарь, защищавшая девочку, крикнула это, навременно вступая в бой. Нанеся удары за пределов окружения, она смогла убить еще одного из мужчин. Стоило этой женщине мешаться, пытаясь предугадать движение противников, Эрис нашла слабость в их кольце. «Я могу победить!» Эрис была в этом уверена. Обдумав это, она смогла поразить еще одного мужчину. Осталось лишь двое. «Отступаем!» Один из противников прокричал это. В тот же миг оба развернулись с намерением сбежать. Однако Эрис была не такой наивной девочкой, чтобы расслабляться в самом конце. Стремительно она настигла их и полоснула одного по спине. Его верхняя и нижняя половины разделились, и кишки разбросало вокруг. Второго же уже не было видно, он скрылся где-то в траве. «Хм!» – хмыкнула Эрис. иззящным взмахом она стряхнула кровь с клинка. Эрис выглядела так же, как и обычно, однако ее сердце отчаянно билось. Если подумать, это был первый раз, когда она по-настоящему вступила бы с людьми, и первый раз, когда она убила человека. Кроме того, у врагов были кинжалы, покрытые ядом. У них было оружие, способно бить всего лишь одной царапиной. И рядом не было никого, вроде Руджерда или Рудеуса, кто мог бы прикрыть ей спину. Хотя она и выступила против них, не задумываясь. Если бы не эта женщина-рыцарь, Эрис могла и умереть. Однако у Эрис не возникло ни одной из таких мыслей. Она вложила меч в ножны и повернулась к женщине-рыцарю. «Простите, один из них сбежал». Рыцарь была слегка ошарашена такими словами. Все-таки, хоть перед ней была девушка, еще не достигшая совершеннолетия, даже пройдя через бой на грани жизни и смерти, та выглядела слишком спокойно. Не снимая своего попугайского шлема, рыцарь прижала кулак к животу и выразила свою благодарность на мере, подобающей для рыцаря Милиса. «Я смиренно благодарю вас за вашу помощь! Пока ребенок безопасности, все нормально!» Не став обмениваться любезностями, Эрис ответила в своем собственном грубовато-откровенном стиле. «Я Тереза Латрея, из Ордена Храма. Я полагаю, выискательница приключений, но могу я узнать ваше имя? Я, э Эрис бы хотел назвать настоящее имя, но остановилась. Не так. рудес бы не стал поступать так. «Смертельный тупик. Хотя и выгляжу так. Я Супарт». Услышав Супарт, Тереза напряглась. Хотя Эрис не знала об этом, Орден Храма выступал за изгнание всех представителей демонических рас. И естественно, у Эрис не было расовых черт Супарда. Вот почему Тереза слегка растерялась. Поскольку Эрис не стала называть своего настоящего имени, а воспользовалась именем расы, против которой выступал Орден Храма, Тереза рассудила, что Эрис просто не хочет, чтобы ее имя было связано со всем этим делом. Хотя она и спасла их, она не желает никаких благодарностей. К такому выводу пришла Тереза. Вот как, я понимаю. Тереза долго смотрела на Эрис, которая гордо стояла, скрестив руки на груди, стараясь навсегда запечатать ее лицо в памяти. После чего свистнула. На свист тут же откуда-то из леса прискакала одинокая лошадь. Та самая лошадь, что бежала, когда карета перевернулась. Вернулась, как ее учили. Усадив девушку на лошадь, Тереза вскочила следом. «Если у тебя когда-либо возникнут проблемы, вспомни имя Тереза из ордена храма». Бросив напоследок эти слова, она ускакала на лошади. Эрис молча проводила ее взглядом. Прямо как в волшебной истории, конный рыцарь ускакал прочь, провожаемый взглядом бесстрашной рыжеволосой мечницы. Юноше, что до сих пор прятался и уже не мог внезапно встать, ничего не оставалось, кроме как наблюдать за этим. Некий священник из церкви Милиса влюбился в женщину Хоббита. Ребенок, рожденный от этих двоих, вырос и женился на женщине. И вот так клиф появился на свет. Как раз когда Клифф родился, этот священник был в разгаре борьбы за власть. Родители клифа были замешаны в этом и погибли. Чтобы уберечь своего внука клифа от подобных последствий борьбы за власть, он временно предоставил заботу о нем детскому приюту. В последствии этот священник одержал победу и стал папой и взял клифа назад. Другими словами, клиф гримуар внук папы. Однако даже в церкви мало кто знал об этом. Вот почему Клифф прекрасно знал, кем была атакована девочка. Она была козырной картой архиепископа, который сейчас соревновался с дедом за власть. Хромовая жрица, обладающая удивительной силой. Клифф был даже лично знаком с ней. Он не знал, почему она оказалась в подобном месте. Однако он прекрасно знал, кем были те люди, одетые в черное. Они были учителями, что обучали Клифа. Он знал, что не занимаются и такого типа работы. И он прекрасно осознавал их силу. Он уже много раз сражался с ними на тренировках, но ни разу не выиграл. И такие люди не стали проблемой для Эрис. На самом деле, она еле-еле смогла победить. Но все, что отразило в глазах Клиффа, это то, что противники, которых он не мог одолеть, даже приложив все силы, были повержены ей. Клифф и сам не заметил, как его сердце проснулось новое чувство. Девушка шла по направлению к городу с усталым видом. Она станет куда поистине удивительным. Стоило ему подумать об этом, как слова сами сорвались с его губ эрис пожалуйста, выходи за меня замуж!» «Э, абсолютно точно нет!» Состроить недовольную гримасу, Эрис тут же отвергла его. Клифф и подумать не мог, что предложение руки и сердца столь талантливого парня, как он, может быть отвергнуто. «Почему?» – удивился он. Он постарался припомнить все, о чем она говорила сегодня. «Верно, тому упоминался человек, которого она называла своим учителем, и вспоминала о нем вновь и вновь. Если он правильно запомнил, его имя было Ру... Ру... Рудеус». Когда он вспоминал имя, наконец произвез его вслух, Эрис тут же к нему повернулась. «Что за человек этот Рудеус, о котором ты упоминала?» Уже спустя несколько минут клиф совершенно возненавидел себя за то, что задал этот вопрос. Он думал, что Эрис немногословная девушка, но явно не в этом случае. Она продолжала рассказывать истории о Рудеусе, как будто не было никого лучше него, и она откровенно этим хвасталась. Весь путь от равнин до гильдии искателей приключений она продолжала говорить, более того… То, как она это делала, без сомнений выдавала в ней влюбленную девушку, и в ее речах не было ничего, кроме чрезмерного обожания. Клифф уже до смерти завидовал. «Уже пора. Я иду домой». Совершенно бескураженным видом он сказал это Эрис. Хотя, похоже, Эрис еще не наговорилась, когда Клифф заявил, что идет домой, она лишь махнула рукой, ни капли не обеспокоившись. «Тогда пока». Такое отношение совершенно отличалось от эмоций, что она проявила ранее, страстно рассказывая о Рудеусе. Пока он еще мог видеть ее фигуру, Клифф молча провожал ее взглядом. Этот мужчина по имени Рудео, что мог так повлиять на столь сильную, прекрасную, идеальную Эрис до такой степени. Мысли об этом рудеусе, которого он даже никогда не видел, полностью захватили разум Клифа, пока он возвращался домой в церковь. После чего его читали те, кто уже обыскался его. Из-за этого инцидента борьба за власть церкви вспыхнула с новой силой, и поскольку папа посчитал, что Мелешон может стать слишком опасным местом для клифа, он отослал его в другую страну, но это уже не имело никакого отношения к Эрис. Кстати говоря об Эрис, когда она вернулась в гостиницу в тот же миг, как она увидела погруженного в депрессию Рудеуса, все воспоминания об этих событиях были отодвинуты на второй план и спрятаны в тайник ее разума, так что она совершенно об этом забыла. Однако это уже другая история.